политические итоги и выводы. Мне осталось ещё коснуться хотя бы вкратце политической обстановки, как она сложилась и виды изменилась в связи с обрисованной выше экономикой. Уже сказано, что основные черты нашей экономики в 1921 году те же самые, какие были в 1918 году. Весна 1921 года принесла главным образом силу неурожая и поджаст скота. Крайнее обострение в положении крестьянства и без того чрезвычайно тяжёлом вследствие войны и блокады. Результатом обострения явились политические колебания, составляющие, вообще говоря, самоё натурау мелкого производителя. Самым ярким выражением этих колебаний был Кронштадтский мятеж. Характерней всего в Кронштадтских событиях именно колебания мелкобуржуазной стихии, вполне оформленного, ясного, определённого очень мало. Туманные лозунги свободы, свободы торговли, раскрепощения советов без большевиков или перевыбора советов или избавления от партийной диктатуры и так далее и тому подобное. и меньшевики и эсеры объявляют кронштадтское движение своим. Виктор Чернов посылает гонца в Кронштадт за учредилку. Голосует в Кронштадте по предложению этого гонца меньшевик Вальк, один из кронштадтских вождей. Вальк. Меньшевик. Во время Кронштадтского мятежа вошёл в состав так называемого временного революционного комитета. После ликвидации мятежа бежал за границу. Страница 238. Хсябелло гвардейщина мобилизуется за Кронштадт моментально. с быстротой можно сказать радиотелеграфической. Белогордейские военные спецы в Кронштадте ряд спецов, а не один Козловский, разрабатывают план десанта в Аранинбаум, планы испугавшие колеблющуюся меньшевистские эсервские беспартийную массу. Свыше полусотни заграничных белогордейских русских газет развивают бешеную по энергии кампанию за Кронштадт. Крупные банки, все силы финансового капитала открывают сборы на помощь Кронштадту. Умный вождь буржуазии помещиков кадет Милюков терпеливо разъясняет дурачку Виктору Чернову прямо о сидящем в питерской тюрьме по их связи с Кронштадтом меньшевикам Дану и Рожкову косвенно, что ни к чему торопиться с учредилкой, что можно и должно высказаться. за советскую власть, только без большевиков. Дан настоящая фамилия Гурович. 1871-1947 годы. Один из лидеров меньшевиков В годы реакции нового революционного подъёма возглавлял за границей группу ликвидаторов во время мировой империалистической войны социал-шовинист после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член исполкома Петроградского совета и президиума ЦК первого созыва поддерживал буржуазное временное правительство После Октябрьской социалистической революции боролся против советской власти. В начале 1922 года был выслан за границу как враг советского государства. Козловский, царский генерал, один из активнейших участников Кронштадтского мятежа, После ликвидации мятежа бежал за границу. Милюков 1859-1943 годы. Лидер партии кадетов. Идеолог русской империалистической буржуазии, историк и публицист. В октябре 1905 года один из основателей партии кадетов Затем председатель ее ЦК и редактор центрального органа газеты «Речь». Депутат Третьей и Четвертой Государственных Дум. В 1917 году министр иностранных дел в первом составе буржуазного временного правительства проводил политику продолжения империалистической войны до победного конца. После Октябрьской социалистической революции принимал участие в организации иностранной военной интервенции против Советской России, активный деятель белой эмиграции. Рашков 1868-1927 годы. Историк и публицист. В начале 1905 года вступил в РСДРП, некоторое время примыкал к большевикам. После поражения революции 1905-1907 годов стал одним из идейных руководителей ликвидаторства, сотрудничал в журнале Наша заря, редактировал газету меньшевистско-ликвидаторского направления Новая Сибирь. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года Рожков входил в состав ЦК меньшевиков, несколько месяцев был товарищем министра почт и телеграфов в буржуазном временном правительстве. К октябрьской социалистической революции отнёсса враждебно. В период иностранной военной интервенции и гражданской войны боролся против советской власти. в 1922 году порвался с меньшевиками. В последующие годы находился на научно-педагогической и административной работе в различных учреждениях. Автор ряда работ по истории России. Конечно, не трудно быть умнее таких самовлюблённых дурачков, как Чернов, герой мелкобуржуазной фразы или как Мартов, рыцарь подделанного под марксизм мещанского реформизма. Не в том собственное дело, что Милюков как личность умнее, а в том, что партийные вожди крупных буржуазии яснее видят, лучше понимают классовую суть дела и политические взаимоотношения в силу своего классового положения, чем вожди мелкой буржуазии, Черновы и Мартовы. И буржуазия есть действительно классовая сила, которая при капитализме господствует неизбежно и в монархии, и в самой что ни на есть демократической республике, пользуясь также неизбежно поддержкой всемирной буржуазии. А мелкая буржуазия, то есть все герои второго интернационала и интернационала 2 1/2, не может быть ничем иным по экономической сути дела, как выражением классового бессилия, отсюда и колебание фраза беспомощность. В 1789 году мелкие буржуа могли ещё быть великими революционерами. В 1848 году они были смешные и жалкие. В 1917, -м, 1921 -м годах они отвратительные пособники реакции, прямые лакеи её по их действительной роли. Всё равно зовут ли их черновыми и мартовыми или кауцскими Макдональдами и так далее и тому подобное. Страница 239. Когда Мартов В своём берлинском журнале заявляют, будто Кранштадт не только проводил меньшевистские лозунги, но и дал доказательство того, что возможно противобольшевистское движение, не служащее целиком белогвардейщине, капиталистам и помещикам, то это именно образец самовлюблённого мещанского нарцисса. Берлинский журнал Имеется в виду эмигрантский меньшевистский журнал Социалистический вестник, основанный мартовым. Выходил с 1921 года сначала в Берлине, затем в Париже. В настоящее время издаётся в Соединённых Штатах Америки. Давайте попросту закроем глаза на тот факт, что все настоящие белогвардейцы приветствовали Кронштадтцев. и собирали через банки фонды в помощь Кронштадту. Милюков прав против черновых и мартевых, ибо выдаёт действительную тактику действительной белогвардейской силы, силы капиталистов и помещиков. Давайте поддерживать кого угодно, даже анархистов, какую угодно советскую власть, лишь бы свергнуть большевиков, лишь бы осуществить передвижку власти. все равно вправо или влево к меньшевикам или к анархистам, лишь бы передвижку власти от большевиков. А остальное, а остальное мы, Милюковы, мы, капиталисты и помещики, сами сделаем анархистика в Черновых-Мартовых, мы шлепками прогоним, как делали в Сибири по отношению к Чернову и Майскому, как делали в Венгрии по отношению к венгерским Черновым и Мартовым,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 заместитель наркома иностранных дел. Автор ряда исторических работ и мемуаров с 1946 года академик. Этих мещанских нарциссов, меньшевиков, офицеров беспартийных, настоящая деловая буржуазия сотнями одурачивала и прогоняла во всех революциях десятки раз во всех странах. Это доказано историей, это проверено фактами. Нарциссы будут болтать, Мелюков и Белогордейщина будут дело делать. Лишь бы передвижка власти от большевиков. Всё равно немного вправо или немного влево, остальное приложится. В этом Мелюков совершенно прав. Это классовая истина, подтверждённая всей историей революций всех стран. в всей многовековой эпохе новой истории после средневековья страница 240 Располённого мелкого производителя крестьянина объединяет экономически и политически либо буржуазии Так бывало всегда при капитализме во всех странах, во всех революциях нового времени. Так будет всегда при капитализме. Либо пролетариат. Так бывало в зачаточной форме при высшем развитии некоторых из самых великих революций в новой истории на самое короткое время. Так было в России 1917-1921 годов в более развитой форме. А третьим путём А третьей силе могут болтать и мечтать только самовлюблённые нарциссы. С величайшим трудом в отчаянной борьбе выработали большевики способные управлять авангард пролетариата, создали и отстаивали диктатуру пролетариата, и соотношение классовых сил в России стало яснее ясного после проверки опытом, практикой 4 лет. «Стальной и закаленный авангард единственного революционного класса, мелкобуржуазная колеблющаяся стихия, притаившаяся за границей, имеющая поддержку всемирной буржуазии, милюковы, капиталисты, помещики. Дело яснее и ясного. Всякую передвижку власти используют и могут использовать только они». В приведенной брошюрке 1918 года говорилось об этом прямо. «Главный враг — мелкобуржуазная стихия. Либо мы подчиним ее своему контролю и учету, либо она скинет рабочую власть неизбежно и неминуемо, как скидывали революцию Наполеона и Ковиньяки. Именно на этой мелкособственнической почве и произрастающей. Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос». Из брошюры 5 мая 1918 года. Смотри выше. Смотри сочинение 5 издания, том 36, страница 298. Наша сила, полная ясность и трезвость учета всех наличных классовых величин, и русских, и международных. а затем проистекающая отсюда железная энергия, твердость, решительность и беззаветность борьбы. Врагов у нас много, но они разъединены или не знают, чего хотят, как все мелкие буржуа, все мартовые и черновые, все беспартийные и все анархисты. А мы объединены прямо меж собой и косвенно с пролетариями всех стран. Мы знаем, чего мы хотим. И потому мы непобедимы в мировом масштабе, хотя этим нисколько не исключается возможность поражения отдельных пролетарских революций на то или другое время. Страница 241. Мелкобуржуазная стихия не даром называется стихией. Ибо это действительно нечто наиболее бесформенное, неопределённое, бессознательное. Нарциссы мелкой буржуазии думают, что всеобщее голосование уничтожает натуру мелкого производителя при капитализме, но на самом деле оно помогает буржуазии при помощи церкви, печати, учительства, полиции, военщины и экономического гнёта в тысячах форм помогать ей подчинять себе. расплённых мелких производителей. Разорение, нужда, тяжесть положения вызывает колебания. Сегодня за буржуазию, завтра за пролетариат. Только закалённый авангард пролетариата способен устоять и противостоять колебаниям. Весенние события 1921 года показали ещё раз роль эсеров и меньшевиков. Они помогают колеблющейся мелкобуржуазной стихии отшатнуться от большевиков, совершить передвижку власти в пользу капиталистов и помещиков. Меньшевики эсэр научились теперь перекрашиваться в беспартийных. Это доказано вполне, и только дураки могут теперь не видеть этого, не понимать, что нам нельзя давать себя одурачивать. Беспартийные конференции не фетиш, они ценны, если можно сближаться с массой, еще не затронутой, со слоями трудящихся миллионов, вне политики стоящих. Но они вредны, если дают платформу меньшевикам и эсерам, перекрашенным в беспартийных. Такие люди помогают мятежам, помогают белогвардейщине. Меньшевикам и эсерам. как открытым, так и перекрашенным в беспартийных, место в тюрьме или в заграничных журналах рядом с белогвардейцами. Мы охотно пустили Мартова за границу. Но не на беспартийной конференции. Можно и должно найти другие способы проверки настроения масс, сближения с ними. Пусть едет за границу тот, кто желает поиграть в парламентаризм, в учредилки, в беспартийные конференции, отправляйтесь туда, к Мартову, милости просим. Испытайте прелесть демократии, расспросите врангелевских солдат про эту прелесть, сделайте одолжение, а нам не до игры в оппозиции на конференциях. Страница 242-я. Мы окружены всемирной буржуазией, караулищей каждую минуту колебания, чтобы вернуть своих, чтобы восстановить помещиков и буржуазию. Мы будем держать меньшевиков и эсеров всё равно, как открытых, так и перекрашенных в беспартийных в тюрьме. Мы будем всеми способами завязывать более тесные связи с незатронутой политикой массы трудящихся кроме тех способов, которые дают простор меньшевикам и социалистам-революционерам, дают простор колебаниям выгодным для Милюкова. Мы будем в особенности усердно двигать на советскую работу, в первую голову двигать на хозяйственную работу. Сотни и сотни беспартийных, настоящих беспартийных, из массы, из рядовых рабочих и крестьян, а не тех, кто перекрасился в беспартийные, чтобы читать по шпаргалке меньшевистские и эсеровские наказы, столь выгодные для Милюкова. У нас работают сотни и тысячи беспартийных, из них десятки на важнейших и ответственных постах. Больше проверки их работы. Больше выдвигать для новой проверки тысячи и тысячи рядовых трудящихся, испытывать их, систематически и неуклонно, сотнями, передвигать на высшие посты на основании проверки опытом. Коммунисты у нас до сих пор еще мало умеют понять свою настоящую задачу управления, не самим стараться все делать, надрываясь и не успевая, берясь за 20 дел и не кончая ни одного. а проверять работу десятков и сотен помощников, налаживать проверку их работы снизу, то есть настоящей массой, направлять работу и учиться у тех, у кого есть знание, спецы и опыт налаживания крупного хозяйства капиталисты. Умный коммунист не боится учиться у военных спеца, хотя 9 из 10 военных спецов способны на измену при каждом случае. Умный коммунист не побоится учиться у капиталиста. Все равно будет ли этот капиталист крупным капиталистом-концессионером, или торговцем-комиссионером, или мелким капиталистиком-кооператором и тому подобным. Хотя капиталист не лучше военного спеца. Страница 243. научились в Красной армии ловить изменников в войско спецов выделять честных и добросовестных использовать в общем и целом тысячи и десятки тысяч воин спецов учимся делать тоже в своеобразной форме с инженерами учителями хотя делаем это много хуже чем в Красной армии там Деникин и Колчак хорошо нас подгоняли заставляли учиться поскорее по усерднее по толковее Научимся делать то же, опять-таки, в своеобразной форме с комиссионерами-торговцами, с купщиками, работающими на государство, с кооператорами-капиталистиками, с консессионерами-предпринимателями и так далее. Массе рабочих и крестьян нужно немедленное улучшение их положения. Поставив на полезную работу новые силы, в том числе беспартийных, мы этого достигнем. Продналог – И ряд связанных с ним мероприятий этому помогут. Экономический корень неизбежных колебаний мелкого производителя мы этим подрежем, а с политическими колебаниями, полезными только мелюкову, мы будем бороться беспощадно. Колеблющихся много, нас мало. Колеблющиеся разъединены, мы объединены. колеблющийся экономически не самостоятельный пролетарий экономически самостоятелен колеблющийся не знают чего они хотят и хочется и колется и мелюков не велит а мы знаем чего мы хотим и потому мы победим